— Да, сэр, я просто хотел вам сказать, — говорит он, когда мы с Дэнни уже начинаем спускаться по ступенькам, — что созвонился с инспектором Каваной. Он хотел бы встретиться с вами здесь, на месте преступления, через полчаса. — Прекрасно, — отвечаю я уже снизу. — Сейчас только кофе купим и сразу назад. — И еще одно, сэр. После вчерашнего звонка у него создалось впечатление, будто вы женщина. Глава тридцать девятая Краем глаза я вижу, как Дэнни оборачивается через плечо, пока я веду ее через двор к проулку позади домов. «Доволен?» — спрашивает она, когда мы выходим на центральную улицу Фарсли. Я достаю из кармана конверт и показываю ей. В ее глазах мелькает понимание того, что я сделал, и она сердито прищуривается. «Ты с удручающей легкостью врешь, выдаешь себя за полицейского, а теперь еще и крадешь улику с места преступления!» «Три прекрасных навыка!» — говорю я, улыбаясь. — Это не смешно, Бен. — Давай-ка поскорее к машине, — отвечаю я, доставая ключи и бегом, пускаясь под горку к парковке. Мы будем на автостраде задолго до появления инспектора Каваны. Я отпираю машину, и Дэнни открывает дверцу со стороны пассажира. Она молчит почти до самого выезда на Кольцевую. — Что будет, когда он позвонит Барнсдейл? — Это же мог оказаться кто угодно, — отвечаю я. — Зачем бы тебе притворяться собой? В этом нет смысла. Кто-то подделал даже мои белокурые кудряшки? Ему пришлось нелегко, согласен. А кто мог знать, что мы с Барнсдейлом работаем над этим делом? Какого черта Барнсдейл вообще торчит в Лондоне? Вот все и прохлопало. Сбавь-ка скорость, — говорит Дэнни, когда я выжимаю 60. Нам не нужно, чтобы нас остановили, и не забывай про камеры. Есть, мэм, — отвечаю я. Ты, похоже, не воспринимаешь все это всерьез. Я научился не переживать из-за житейских мелочей. Я хочу выяснить правду, и мне не важно, какой ценой я этого добьюсь. Барнсдейл, конечно, сможет арестовать меня, если захочет, но тогда вся пресса забросает ее дерьмом. Я хочу узнать, что случилось с моей мамой, и убийца Абигейл Лангден мне в этом поможет. «Пойди, расскажи это Барнсдейл, ты ее недооцениваешь». До автострады мы едем молча. Лишь обогнав военную колонну, движущуюся на юг, я поворачиваюсь к Дэнни и прошу достать мою куртку. Она без звука вытаскивает куртку с заднего сиденья. Карман на молнии, говорю я. Ты уверен, что хочешь сделать это сейчас? спрашивает она, положив конверт себе на колени. Я бросаю взгляд на конверт, адресованный Дэми Портер. Мамин почерк, я всегда узнаю. Давай прочтем его, когда остановимся. Это же Улика. «Нет, давай прямо сейчас», — говорю я, перестраиваясь, чтобы обогнать белый фургон. «Я хочу знать, что писала моя мама. Если ты не хочешь этого делать, я справлюсь сам». Дэнни медленно берет конверт и аккуратно вынимает из него письмо. «Я узнаю почтовую бумагу, кремовую, с нашим адресом, напечатанным сверху. Мама всегда предпочитала писать письма от руки. Дэнни разворачивает послание, и я вижу, что это один единственный листок, исписанный с одной стороны». «Ты хочешь, чтобы я прочла его вслух?» «Да, если не трудно», — отвечаю я. «Уважаемая Абигейл», — начинает Дэнни, «прежде всего я хочу еще раз поблагодарить вас за то, что вы ответили на мое письмо. Для этого вам понадобилось набраться смелости, и я вам за это признательна. Ваши письма я, как и обещала, уничтожила. В прошлый раз я уже писала вам, что у меня нет таких денег, какие вы просите. Но я понимаю, насколько вам сейчас нелегко, и думаю, что смогу помочь вам иначе. Я сожалею о том, что не пришла вам на помощь, когда вы были ребенком. Я начинаю понимать, насколько вы были несчастны и в каком вы были отчаянии. Жаль, что я не знала вас тогда. Я помогла бы вам найти другой способ дать выход вашему гневу на тех, кто окружал вас. Прочитав ваше письмо, я начала понимать вашу враждебность к хадле и некоторым людям, которые по-прежнему живут там. Поэтому я снова пишу вам. Я уверена, что вы скрываете тайну, которую вам велели хранить до конца вашей жизни. Как мать, потерявшая ребенка, я знаю, что такую ношу тяжело нести одной. Я не могу помочь вам так, как вы просите, Абигейл, но я полагаю, что могу помочь вашему ребенку. Просто расскажите мне то, что знаете. Ваша Клэр Харпер. Часть 6. Родительская любовь — непреодолимая сила. Она никогда не слабеет. Глава 40 Я отодвигаю от себя недоеденный сэндвич с сыром. Мы с Дэнни сидим напротив друг друга в придорожном кафе высоко над автомагистралью М1, и Дэнни неторопливо ест салат с киноа. Шум несущихся под нами автомобилей сливается со звоном столовых приборов и тихим гулом разговоров. Но мы с Дэнни молчим. Я чувствую холодок, возникший между нами после чтения маминого письма. Для Дэнни это письмо — улика в деле об убийстве, и я ее подставил. Я же уверен, что если бы не наша поездка в Фарсли, этого письма никто бы не нашел, никто бы не узнал настоящей причины, по которой мама решила связаться с Абигей Лангдон. Теперь я понимаю, что мамино желание написать Лангдон не имело отношения к искуплению вины или к прощению. Мама была уверена, что Лангден родила ребенка и надеялась, что его отцом был Ник. У меня возникли новые вопросы к Мадлен и к миссис Вокс, и я вовсе не собираюсь останавливаться. «Могла ли твоя мать сохранить письмо от Абики Лангдон, прерывает, наконец, наше молчание Дэнни. «Нет. Она всегда выполняла свои обещания», — отвечаю я. «Ты все ее вещи перебрал?» «Да», — отвечаю я. «Должно быть, это было нелегко», — говорит Дэнни, помолчав. Разборка маминых вещей стала еще одной попыткой начать новую жизнь. Под конец мы с миссис Кранфилд сделались своими людьми в благотворительной лавке «Метеор». Я встаю и убираю со стола тарелки. «Пойду прихвачу кофе в дорогу», — говорю я. Тебе взять?» «Спасибо, не надо», — говорит Дэнни. «Я в туалет. Встретимся у машины». Подойдя к стойке, я вижу, как Дэнни пересекает зал и спускается вниз. Я заказываю кофе, расплачиваю с телефоном и тут же набираю номер «Элизабет Вокс». Пока бариста взбивает мне молоко, я слушаю автоответчик. Голос миссис Вокс сообщает, что в настоящее время она не может мне ответить, но перезвонит, если я оставлю сообщение. Я отключаюсь и посылаю несколько коротких смс-ок, кивнув бариста, который предлагает добавить в мой капучино шоколад. Я был в Фарсли сегодня утром. Я знаю, почему мама писала А.Л. «Почему вы мне не сказали? Вы тоже знали про ребенка? Я сейчас с полицейским. Пожалуйста» дождитесь моего звонка. Мы снова отправляемся в путь на юг, и я вижу, как у Дэнни слепаются глаза. Это меня радует. Я начинаю слушать футбольный комментарий Оливера Хьюза. На подъезде к Лондону я сворачиваю с автострады и с облегчением, вырулив на знакомую дорогу, направляюсь по столичным улицам в сторону Хадли. К вечеру мы добираемся до центра нашего городка, и я тихо окликаю Дэнни. Она просыпается, явно удивленная тем, что мы уже почти дома. «Надо было пораньше меня разбудить», — говорит она. «Я подумал, что тебе стоит отдохнуть. Куда тебя подбросить?» Спрашиваю я, поняв, что не знаю, где она живет. «Нет, нет, спасибо», — смущенно говорит она. «Высади у меня у своего дома. Оттуда я сама доберусь». Мы едем по дороге вдоль реки и сворачиваем к Хадле Коман. Возле моего дома стоит Лесли Барнсдейл. Я бросаю взгляд на Дэнни, но она смотрит прямо перед собой. «Ты позвонила Барнсдейл?»